Как-то утром, во время очередной прогулки, какие он совершал в поисках трав, незначительный, почти курьезный случай дал новую пищу его размышлениям. Он произвел на него впечатление подобное тому, какое на человека набожного производит откровение, просветившее его в одном из таинств. Он засветло вышел из города и направился туда, где начинались дюны, вооруженные лупой, которую сделал на заказ по точному его описанию мастер, изготавлявший очки в брюгге. В эту лупу он рассматривал мелкие корешки и семена растений. К полудню он задремал в песчаной ложбинке, растянувшись ничком и положив голову на руку, лупа выпала из его рук на сухую траву. Когда он проснулся, Ему показалось, что возле самого его лица, копошится в тени какое-то странное, на редкость подвижное существо, не то насекомое, не то моллюск, оно было сферической формы. Центральная его часть блестящая и влажная была черного цвета, ее окружала розовато-белая матовая зона, обведенная бахромой волосков, которые росли из мягкого, коричневатого панциря, испещренного впадинками и бугорками, В этом хрупком существе билась прямо-таки пугающая жизнь. В течение секунды, прежде чем он смог сформулировать свою мысль, он понял, что это не что иное, как его собственный глаз, отраженный лупой, под которой трава и песок образовали нечто вроде зеркальной амальгамы. Он встал погруженный в задумчивость. Ему довелось увидеть видящем самого себя. С непривычной точки зрения, почти в упор, разглядел он маленький, вместе гигантский орган, близкий и в то же время сторонний, такой живой и такой уязвимый, наделенный несовершенной, но притом удивительной силой, от которой он зависел в своем видении окружающего мира. Из открывшегося ему зрелища, которое странным образом углубило его представление о самом себе и ощущение, что он состоит из множества отдельных частей, нельзя было вывести никаких теорий. Но словно Господне око на некоторых гравюрах, это око человеческое становилось символом. Самое важное — воспринять то немногое, что оно успеет вобрать в себя от мира, прежде чем настанет тьма, выверить его впечатление и, елико, возможно, исправить его ошибки. В каком-то смысле глаз уравновешивал бездну. Он выбирался из темного ущелья. На самом деле он выбирался из него уже не раз, и выберется еще не однажды. Трактаты, посвященные исканиям ума, ошибались, приписывая ему последовательные стадии. Наоборот, все здесь перемешивалось, все подлежало новым и новым повторениям и перепевам. Духовные поиски шли по кругу. Когда-то в базале Да и в других местах он уже прошел через подобный мрак. Одни и те же истины приходилось открывать заново, по многу раз, но опыту свойственно было накоплять. Шаг понемногу становился тверже. Глаз иногда лучше видел в потемках, ум улавливал хотя бы некоторые законы. Как иной раз случается с человеком, который всходит на кручу или, наоборот, спускается с нее, он двигался вверх или вниз, оставаясь на месте, разве что на каждой извилине пути та же бездна открывалась то справа, то слева. Измерить высоту подъема можно было только потому, что воздух становился все более разреженным, да позади вершин, которые закрывали горизонт, появлялись новые вершины — Но само представление о подъеме и спуске было ложным. Звезды сверкали как наверху, так и внизу. И нельзя было определить, находишься ты в глубине пропасти или в ее середине. Ибо бездна была как по ту сторону небесной сферы, так и под сводом скелетного костяка. Казалось, все происходящее... Происходит внутри бесконечного набора замкнутых кривых. Он снова стал писать, но без намерения опубликовать свой труд. Среди медицинских трактатов древности третий том Гиппократовых заразных болезней всегда особенно восхищал его точным описанием недугов со всеми их симптомами течение болезни день за днем и ее исход Он вёл подобную запись больным, которых пользовал в лечебнице святого Козьмы. Может быть, какой-нибудь медик, который будет жить после него, сумеет извлечь пользу из дневника, что вёл врач, практиковавший во Фландрии в царствовании его католического величества Филиппа II. Одно время его занимал более смелый проект — написать книгу о единственном где он подробно изложил бы все, что ему удалось узнать о человеке, которым был он сам, о его телосложении, поведении, обо всех его явных и тайных, случайных и сознательных действиях, о его мыслях и даже снах. Отказавшись от этого слишком обширного замысла, он решил ограничиться одним годом жизни этого человека, потом одним днем, но и этот огромный материал был неохватен. И к тому же он вскоре заметил, что из всех его занятий это самые опасные. Он от него отказался. Иногда, чтобы рассеяться, он вписывал в тетрадь короткие заметки, где под видом прорицаний в сатирическом свете представлял современные заблуждения и уродства, придавая им необычный облик новоначинаний или чудес. Как-то забавы ради. Он прочитал некоторые из этих прихотливых загадок органисту церкви святого Доната, с которым подружился с тех пор, как удалил его жене доброкачественную опухоль. органисты его половина тщетно ломали себе голову, пытаясь проникнуть в смысл мудреных строк, а потом простодушно посмеялись над ними, не заметив злого умысла. В эти годы его очень занимал еще кустик томата, ботаническая диковинка, выросшая из черенка, который ему с большим трудом удалось получить от единственного экземпляра этого растения, вывезенного из Нового Света. Драгоценный этот кустик. Вдохновил его взяться за прежние исследования движения соков, накрывая землю в горшке крышкой, чтобы воспрепятствовать испарению воды, которой он ее поливал, и, производя каждое утро тщательное взвешивание, ему удалось установить, сколько унций жидкости каждый день поглощает растение. Позднее он сделал попытку с помощью алгебры подсчитать, до какого уровня эта поглощающая способность может поднять жидкость в стволе или в стебле. По этому вопросу он ввел переписку с ученым математиком, который шесть лет назад приютил его в Лёвине. Они обменивались формулами. Зенон каждый раз с нетерпением ожидал ответа,